Сенатор Сервий Гимени Курион сидел в таблине своего дворца и, как предполагал Луций, готовил речь, которой он в Сенате возвестит о падении империи и провозглашении республики. Номенклатор объявил о приходе сенатора Ульпия, и Сервий приказал провести его. Ульпий сидел напротив друга. щеки худого высокого старика обычно желтые были в эту минуту серыми я только что видел с е р в и й как твой сын шел на п а л а т и н наверняка к калигуе л ты не знаешь почему именно в тот момент когда он должен быть со своими солдатами он идет в стан неприятеля сервий не шевельнулся только сердце забилось сильнее и потемнело в глазах Его сын. Его единственный сын. Последний Курион. Он с мольбой протянул руки к Ульпио. «Мой Ульпий. Я не знаю, почему. Не суди несправедливо, ведь мы не знаем, может быть, он кого-нибудь разыскивает во дворце». Говорил он тихо, страстно защищая сына. Но голос его перерастал в отчаянный крик, цепляясь за последнюю надежду. Я не верю, ведь это же мой сын. Ульпий молчал. Он смотрел на друга печальными серыми глазами и твердо сказал. Если бы он шел с нами, то был бы в эту минуту на м а р с о в о м поле, а не на палатине. Сервий опустился в кресло. Из глаз его текли слезы. «Лучше потерять единственного сына, чем узнать о его измене». «Но это невозможно», – уговаривал он себя. «Этого не может быть. Тогда земля перестала бы быть землей. Тогда солнце должно было бы упасть на Рим и сжечь его». «Нет, нет, нет. Мой сын не может предать родину». Но где-то внутри шевельнулось сомнение. Ульпий читал текст речи, п р и г о т о в л е н н ы й для Сената. «Мы устранили тирана, уничтожившего свободы римского народа. Это сделали мы, верные защитники республиканской чести, которую мы почитаем больше собственной жизни». Сервий следил за взглядом Ульпия, видел, что он читает и дрожал всем телом, не в состоянии произнести ни слова, не в состоянии даже думать. Номенклатор постучал. «Твой гонец, господин». По безвольному движению руки Сервия в комнату вошел мужчина, покрытый дорожной пылью, усталый от быстрой езды. В глазах его читалась боязнь передать плохую весть. Он растерянно смотрел на Ульпия. «Можешь говорить», — велел Сервий. мой господин Мы ехали следом за к а л и г у л о й и Макроном. У седьмого мильного камня на Апиевой дороге наткнулись на лагерь, к которому те присоединились. «Какой лагерь?» – спросил Ульпий. «Претарианцы, гвардия». «Император стоит у ворот Рима, так нам сказали». Мы не поверили, подошли ближе к лагерю и при свете факелов увидели его. «Что нам делать дальше, господин?» Сервий молчал. Потом сказал Гонцу, «Ничего, возвращайтесь все обратно». Император смотрел из-под прикрытых век. Читать по лицам людей было его любимым занятием. Он читал «Лицо Каллигулы», «Обманутой надежды», «Макрона», «Ненависть», «Харикла», Гордость, что ему удалось воскресить императора. Сенеке. Облегчение, что император не умер в его присутствии. Фросилла. Напряжение, которое после первого вздоха Тиберия сменилось радостью. Старый император тронут. Посмотрите, ф р о с и л уговаривал меня не возвращаться в Рим. Он и сейчас боялся за мою жизнь и весь сияет, что я остался жив. Он поднял веки и улыбнулся астрологу. За Фрасилом стояли рабы. Он видел их. Всю свою жизнь он не обращал на них внимания, не замечал их. Сегодня он словно увидел их впервые. В глазах всех рабов было бесконечное равнодушие, холод, пустота. Император, не император, человек отродья, п а р ш и в о й суки – Все равно, все одинаково. Пусть у х о д я т пусть околевает. Что нам до этого?» Не обращая внимания на ликование своих гостей, не слушая их проявлений радости, он закричал «Гордин, воды!» Гордин, самый старший из рабов, поспешил выполнить приказ. Он подал императору чашу на серебряном подносе. «Гордин?» Служит мне уже 50 лет, и я ни разу не приказал его выпороть, сделал его надсмотрщиком. Старец внимательно приглядывается. Глаза раба смотрят на него. Холод, пустота, равнодушие, страшное оскорбительное равнодушие. Римский император, тиран и деспот, перед которым дрожат колени у царей, воспринял равнодушие своих рабов, как тяжелую несправедливость. «Вон!» — хрипло закричал император. «Все рабы вон!» Гости взволнованно поднялись. «Что это значит? Он сошел с ума!» Император скрипел зубами. «Собаки! Собаки! Проклятые собаки!» Он повернулся к столу. «Что вы на меня уставились? О ком я говорю?» И он улыбнулся. «Совсем не о вас!» О рабах, говорю, бесчувственные собаки. Но почему я разозлился? Ведь это не люди, скот хуже, чем скот. Сенека уважал старого императора. Точнее говоря, старого вояку, удачливого командующего и хорошего хозяина. Он знал, что Тиберий, как и все римляне, практик и не любит теории. Для Сенеки же главное – «Принципы» в нем соединены философ и правовед. Сейчас слова императора противоречили его взглядам и убеждениям. Он тихо, но настойчиво подал голос. «Прости меня, благородный император, но я с тобой не согласен. А рабы такие же люди, как и мы». Тиберий мрачно молчал. «Макрон, сын раба, а сегодня большой господин, оскорбленно поднял брови. Каллигула хрипло рассмеялся и процитировал Марка Теренция Ворона. Средство труда делится на три части. Орудия – говорящие, издающие нечленораздельные звуки, и орудия – немые. К говорящим относятся рабы, к издающим нечленораздельные звуки валы, к немым – т е л е г и Не люди, а говорящие орудия, мудрый Синека. Философ помрачнел. С каким удовольствием отделал бы он этого хомяка? Но, будучи человеком осторожным, спокойно сказал. «Принцип против принципа, мой Гай. По мнению философов-стоиков, все люди равны. Это и мое убеждение». «Позор!» «Отвратительно, оскорбительно!» – кричал Каллигула. Тиберий обратился к Хариклу и Фрасиллу. Ему хотелось знать мнение ученых-греков. «Мы чужеземцы, мой император!» – уклонился Харикл. «И нам не следует здесь. Мы, – сказал ф р а с и л когда врач замолчал, – мы, греки, люди чувств. Еще наш Платон высказывался об идеальном государстве, в котором господствует человечность и справедливость. а Разве ваша э л а д а так совершенна? Существует ли в ней эта человечность и справедливость? Насмешливо в з в и з г н у л Калигула. Нет, тихо ответил Фросил. Теперь нет. С приходом римлян у нас все изменилось. «Все империи держались на рабстве», – оправдывался к а л и г у л а «Империя фараонов», «Хамураппи», «Новуходоносора», «Персидского Дария», «Карфагенская империя», «Империя Александра Великого». «Но что стало с этими империями?» – воспользовавшись паузой, прошептал Сенека. Страшная тишина воцарилась в т р и к л и н и и после этих слов. так дерзко предсказывать будущее Рима? Тиберий почувствовал, как жар заливает его тело, грудь, шею, голову. Несокрушимой волей он поборол слабость и внимательно посмотрел на философа. «Ты великодушен, мой Сенека», заметил он язвительно, «если относишь Рим к империям, пришедшим в упадок». В словах императора послышался гнев. Но внезапно Тиберий изменил тон. «Эти империи погибли из-за своих врагов, мой милый, разве не так?» «А разве у Рима нет врагов?» «У него их больше, чем некоторым кажется», — заметил Сенека. «Варвары на границах?» — спросил император. «Да», — согласился философ. «Но еще больше он сам себе враг. В ответ на вопросительный взгляд императора Сенека продолжал. «Рим, когда-то свет во тьме, когда-то народ над всеми народами, честный и твердый, изменил своим идеалом, продал честь и героизм за наслаждение. Золото, словно рабские цепи, висит на его ногах. Блеск на поверхности, внутри гниль и ветхость». Это второй яд в теле Рима, а его третья болезнь – ты, и с н о в и д я щ и й Гиппократ. Сынека скептически покачал головой. Как мы можем узнать, чем мы больны, если нам даже не вдомек, что мы больны? Я думаю, мой господин, что мы гибнем, потому что сильный и слабый ненавидят друг друга, и что эта ненависть день ото дня растет. Я думаю, что неслыханная гордость, грубое распутство и животные страсти римских богачей, хотя ведут Рим к гибели, еще не являются его главной болезнью. Договаривай, что ты хотел сказать. Синека посмотрел в упор своими бледными глазами в горящие глаза старца и, глубоко вздохнув, произнес. «Рим болен тем», что римский исполин стоит на ногах рабов. Наступила тишина. Картина была точной и правдивой. Все, чем похваляется Вечный Город и вся империя, построено руками рабов. Это знает каждый. «Это самая главная опасность», – добавил робко Сенека. Император рассердился – Самая главная опасность – это лицемерие. И твое, Сенека, а не твои любимые рабы. Сенека огляделся, нет ли рядом рабов. Потом понизил голос и продолжал. Пословица гласит, сколько рабов, столько врагов. Но виноваты мы. Мы сами делаем из них врагов, когда за малейшую оплошность приказываем сечь раба, и заставляем его голодать. Как можно после этого желать, чтобы он нами интересовался, чтобы испытывал к нам почтение или даже любовь? Единственное, что он может чувствовать, это ненависть». Синека обладал даром убеждения. Он поколебал императора. «Продолжай». Философ снова огляделся и продолжал, понизив голос. Что стало бы, если бы наши рабы вздумали нас, господ, пересчитать? Эта мысль, словно ветер, что в эту минуту взметнул занавески, пронеслась по треклинию. Страшная картина. Что не дворец, то 4-5 членов благородной семьи и 100-200-300 рабов. огромная сила говорящего орудия могла бы легко раскрутиться. Разве не сотрясали спартаковские орды три года Римскую империю? с и б е р и й напряженно слушал Сенеку. После припадка он чувствовал себя необыкновенно бодро. Сидел неподвижно, но все в нем было в движении. Поблескивали и з р а ч к играли желваки и пульсировали вены на шее и висках дрожали н а п р я ж е н н о пальцы сегодня одним богам известно почему император уже заранее знал что скажет тот кто говорил с ним замечание Сенеки о миллионах рабов считающих своих господ было устрашающе Сенека обратился к императору и повторил «Не недооценивай этой опасности, мой император. Мы живем на вулкане, взрыв будет страшный, и мы не знаем, когда это произойдет». Император смотрел на лицо каменного Аполлона, но видел посиневшее лицо своего последнего друга, нервы, когда тот перед смертью сказал ему, «Надвигается что-то страшное, Тиберий». Я не знаю, когда это произойдет, но я чувствую приближение несчастья и не хочу до него доживать. Образ нервы сменил образ Октавиана Августа. Заботься о том, мой Тиберий, чтобы сохранить все, что я тебе оставляю. Тиберий погрузился в воспоминания, словно шел по кровавым следам. Они тянулись за бешеным властолюбием Ливии, в бесконечность. Усмешка Вепсании болезненна, как тогда, когда она с ним прощалась. Император медленно поднимается. Мертвенная желто-зеленая серость превращается у него на глазах в красный поток, который кровавым половодьем прорвал эту серость. Аполлон превратился в р а б а г о р д и н а Гордин не говорил. Он упрекал молча. Угрожал без слов, без жестов. Как не говорящее, а не мое орудие. Гордина сменил кто-то, кого император не мог узнать. Лицо узкое, длинное, благородное. Глубокие морщины у рта много лет подряд прокладывало неодолимое желание. Но какое желание о Боге? Глаза из-под высокого лба жгли, словно угли, проникали в зрачки Тиберия, все глубже и глубже. Жгли, вызывали боль. Гордые губы приоткрылись, император прочел на них слова «Свобода республика». Теперь он узнал это лицо – сервий Гемений Курион. Тит Курион, отец сервия, заклятый враг Тиберия, сказал перед смертью. Тиберий – это последний гробовщик республики, подготавливает почву для гибели Рима. Почему гибели спохватился Тиберий? Никогда он не мог понять, что Тит-Курион под этим подразумевал. Ненависть властителя собирает воедино всех приятелей Сервия, всех членов сенатской оппозиции и губы императора тихо шепчут. «Вы, угроза Риму, а не рабы и варвары. Всем вам я должен был снести головы, но я жив. Я еще это сделаю». Он поднялся величественной, полной силой, покрасневшим до черноты лицом. Харикл вскочил, взял императора за руку. «Ты устал, мой император. Тебе надо отдохнуть. Уже поздно». Император отстранил врача и прислушался. В уши ворвался странный звук. Он был высокий, песклявый, не исчезал. А все время нарастал и нарастал, усиливался. Император быстро подошел и задернул тяжелый занавес. Ветер вырвал его из рук и обвил императору голову. Внизу бушевало море. Волны мчались, догоняя друг друга, вгрызаясь в пенистые гривы.